Эпилог. 11 февраля 2003 года 16:07 Народный суд Чэнду. Члены суда встали, готовясь выслушать приговор судьи. Народная прокуратура города Чэнду предъявляет обвиняемому Ду Минтяну обвинение в фальсификации удостоверений личности. незаконном получении государственных секретов, незаконном использовании звукозаписывающего оборудования, а также в многочисленных убийствах. По рассмотрению данного дела и в соответствии с установленной в законодательном порядке процедурой мы провели судебное разбирательство, на основании которого вынесен вердикт. В ходе слушания установлено, что в ноябре 2002 года Обвиняемый, злоупотребляя предоставленной ему защитой полиции, использовал в корыстных целях электронное прослушивающее оборудование для наблюдения за текущим полицейским расследованием. Данные действия подпадают под статьи о незаконном получении государственных секретов и незаконном использовании звукозаписывающего оборудования. Однако, в связи с непредставлением и сом необходимых доказательств, фальсифицированной идентификации суд не находит для данного обвинения должных оснований. В связи с неубедительными доказательствами, представленными в отношении убийств Тун Мулини и Чен Тян Цяо, суд также не находит для данного обвинения должных оснований. В соответствии с положениями, изложенными в статьях 282 и 284 уголовного закона КНР, решение суда состоит в следующем. подсудимый приговаривается к трем годам лишения свободы за преступление состоящее в незаконном получении государственных секретов подсудимый также приговаривается к двум годам лишения свободы за незаконное использование звукозаписывающего оборудования в общей сложности подсудимый приговаривается к пяти годам лишения свободы члены специальной следственной группы номер 418, переглянувшись покачали головами Как и ожидалось, их наиболее важные обвинения не выдержали пристального рассмотрения суда. Тяжелее других эту новость воспринял Ло Фэй. Именно его оплошность позволила Вен Чин Юю откусить и проглотить кончик своего пальца, тем самым уничтожив веское доказательство, которое в конечном итоге связало бы его с убийством. И несмотря на то, что этот поступок вызвал у суда немалые подозрения, Он не был признан достаточным для вынесения обвинительного вердикта. Тем не менее, Вэн Чэнь Юй получал реальный срок. Отсутствующий кончик пальца как раз и поможет его изобличить, когда его следы вновь обнаружатся после освобождения. Такую характерную черту не заметить будет трудно. Мысль о возможности выследить и вменит в будущем вселяла оптимизм. Где-то в глубине души Лофей не хотел пока обрекать Вэн Чэньюя на смерть. Вэн Юй бесстрастно выслушал вердикт, пряча на лице улыбку. Он по-прежнему жив, а это главное. Выживание, безусловно, отчасти зависело от удачи, но в целом основывалось на его прозорливости. Осторожность определяла каждое его действие весь тот месяц, что он провел вместе с членами специальной следственной группы по делу номер 418. И уж он позаботился о том, чтобы оперативникам не досталось от него ни единого отпечатка. Прежде чем отправляться в баню, он протер у себя в квартире все поверхности. На тот момент он изрядно сомневался, надо ли это делать, но здесь сказалась муштра наставника. Юань Джибан снова его спас. Хотя оставшиеся улики позволили суду приговорить его к нескольким годам заключения, тюрьмы он не боялся. С подачи Юань Джибана он однажды провел там целый год и теперь прекрасно знал, как устроены эти места и как общаться с тамошними обитателями. Думин Цян теперь имел судимость, но в Энчен Юе Имелось еще больше десятка личностей, не замаранных никакими преступлениями. Ло Фуэйу обнаружить их не по плечу, а ему, с выходом на свободу, ничего не будет стоить снова исчезнуть в тени. Правда, пострадала левая рука, но это пустяки. Впереди по-прежнему лежал путь в вменит, путь, по которому ему суждено идти до конца. Читал Игорь Князев